Популярные карточные игры и их правила. Пасьянс. Пасьянс это игра в карты для одного человека. Название произошло от французского слова patience терпение. Хотя сама игра появилась, скорее всего, в Швеции. Первые упоминания о пасьянсе встречаются в документах конца 18 века. Дэвид Парлетт, историк и исследователь настольных игр, предполагает, что сначала пасьянс раскладывали все же парой. Каждый игрок использовал собственную карточную колоду. Как и все настольные игры, пасьянс это развлекательная игра. Вариантов этой игры множество, но их можно разделить на две группы. Первые простые, раскладываются быстро, иногда буквально за 5 минут. Некоторые дольше, но чаще всего сходятся. В таких пасьянсах главное терпение и немножко удачи. Это, к примеру, известная косынка. Также к простому пасьянсу относят часы правило которого достаточно легкие, несмотря на то, что он не всегда сходится. Вторая сложные. Над ними можно сидеть часами и не добиться решения. Для того, чтобы такие пасьянцы сошлись, важно внимание и умение просчитывать ходы наперед. Среди сложных популярных — паук, солитёр, юкон. В этой книге мы рассмотрим несколько видов пасьянца, а именно косынку, паука и часы. Косынка Косынка, известная и под названием Кландейк, это карточная игра, в которой необходимо разложить карты по мостям в порядке от туза до короля в четыре стопки. Дома. Играется одной колодой в 52 карты или колодой в 36 карт. Данный вид пасьянца раньше входил в стандартный комплект компьютерных игр Windows, начиная с третьей версии. Правила данного пасьянца просты. Разложите карты рубашкой вверх в 7 стопок в порядке возрастания. В первой будет одна карта, во второй две и так далее. Верхние карты каждой стопки откройте. Оставшиеся карты положите над разложенными в левый верхний угол поля. Это так называемый резерв. Поле справа над семью стопками предназначено для тузов, которые будут попадаться в процессе игры. Желательно, чтобы при открытии карт хотя бы в одной из семи стопок сверху оказался туз. Если этого не происходит, можно перетасовать колоду и сделать расклад заново. В правом верхнем углу поля карты раскладываете по мостям в восходящем порядке, от туза и ниже. А карты из семи стопок располагаете в нисходящем порядке, чередуя масти: красная, черная и наоборот. Переместите подходящие карты Например, если у вас открыты пиковый валет и бубновая десятка, положите ее на валета. Тузы отправляйте в правую верхнюю часть игрового поля. Там масти тоже обычно чередуются: Черная, красная, хотя на расклад это никак не влияет. Откройте следующую за тузом карту в стопке. Если это, допустим, двойка, и она совпадает мастью с тузом, то положите ее поверх него. Когда варианты заканчиваются, на помощь приходит резервная колода. Снимайте с нее по одной карте. Если выпадет подходящая, переместите ее в нужную стопку. Цель игры открыть все карты в нижней части поля, поскольку без этого разложить пасьянс не получится. Если там образуется пустое место, на него можно переместить только короля или сложившуюся комбинацию карт с ним на вершине. Резервную колоду можно использовать снова, когда в нижних стопках закончатся варианты действий. Продолжайте игру, пока вместо семи нижних стопок на поле не останутся одни короли. Паук. Паук разновидность карточного пасьянца, который также входит в стандартные игры операционной системы Windows. Игра появилась в 1949 году, а её название происходит от восьми ног паука, которые символизируют фундаментальные сваи, которые необходимо заполнить, чтобы выиграть. Это сложный пасьянс, и может сойтись не сразу. У паука есть три варианта: с одной, двумя или четырьмя мастями. Обычно собирают две масти. Не слишком простой, но не особо трудный расклад. Цель игры разложить все карты по мастям в порядке убывания. В итоге нужно будет собрать несколько цепочек карт от короля до туза. Для паука на две масти понадобится четыре колоды по две карты. Подойдут разные сочетания мастей: например, пики и бубны, крести и черви. Главное, чтобы одна из них была красная, а вторая чёрной. Из каждого набора достаньте только участвующие в игре карты по 26 штук. Всего для игры нужно 104 карты. У данного пасьянса есть несколько вариантов. Первый пасьянс Паук две масти. Классический пасьянс, только в нем используются две масти вместо привычных четырех, а именно пики и черви. Второй пасьянс Паук с одной колодой. В нем используется одна колода. Обычно это пики. Третий расслабленный паук. Не требует заполнения всех ячеек перед повторной раздачей. Четвертый — паучок. Одна колода, расклад как в солитюре, с семью стопками от одной до семи карт в каждой. Пятый блуждающий огонек. Карточная игра, изобретенная Джеффри Модсмитом. В неё играют так же, как и в паучка, но отличие состоит в том, что в начале игры 21 карта раскладывается в 7 стопок по 3 карты в каждой. При этом только верхняя карта в каждой стопке лежит рубашкой вверх. Помимо вышеперечисленных существуют и другие варианты данного пасьянса. Правило паука сложнее, чем у косынки. Перетасуйте все нужные карты, чтобы получилась одна большая колода. Разложите карты рубашкой вверх в 10 стопок. Шесть из них с правой стороны отправьте по пять карт. В оставшиеся четыре по шесть. Все, что осталось это резервная колода. Выложите из нее по одной карте на каждую стопку рубашкой вниз. Отложите резервную колоду в левый верхний угол игрового поля. Из нее вы будете доставать карты, если с имеющимися пациенц сходиться не будет. Карты одной масти нужно собрать в порядке убывания, от короля до туза. Готовую цепочку в стопки отправляют в правый верхний угол игрового пространства. Это так называемый дом. Для этого двигайте открытые карты по полю, пытаясь разместить их в правильной последовательности. При этом класть друг на друга можно карты разных мастей, от большей к меньшей. Как только поверх стопки открывается закрытая карта, переворачивайте ее. Двигайте уже наметившиеся последовательности на свободные места от карт, отправленных в дом. Если доступных ходов не осталось, добавляйте в каждую стопку по карте из резерва. Брать резервные карты нельзя, если в ряду не хватает одной стопки. На это место поместите любую открытую карту. Не забывайте убирать с поля готовые последовательности одной масти. Продолжайте игру, пока игровое пространство не освободится. Часы Часы это редко сходящийся пасьянс, Но несмотря на это, у него очень простые правила, а сам процесс увлекательный. Карты лежат по кругу, образуя импровизированные часы, отсюда и название. Цель игры открыть все карты так, чтобы четыре короля обнаружились в последний момент. Если они появятся до того, как все элементы лягут рубашкой вниз, пасьянс придется начинать сначала. Тус обозначает один час. Карты с цифрами то число, которое на них указано. Валеты 11 часов, дамы 12. Короли выкладываются в середину. Для игры понадобится колода из 52 карт. Правило. Перемешайте колоду. Разложите карты в 13 стопок. В каждой должно быть по 4 карты. Одну любую стопку выложите на середину, остальные расположите по кругу. Откройте верхнюю карту из центральной стопки. Положите ее рубашкой вниз под стопку, которая соответствует номеру на часах. Например, если это шестерка, разместите ее в нижней точке круга. Открывайте следующую карту из той стопки, на которую выпало прошлое. Кладите ее на соответствующее ей место. Если попался король, выкладываете его в середину циферблата и открывайте следующую карту из центральной стопки. Двигайтесь от кучки к кучке, пока все карты не лягут рубашкой вниз. Если откроете королей раньше, чем все остальные карты, начинайте игру сначала. Этот пасьянс можно раскладывать бесконечно, но однажды вы точно останетесь в выигрыше. Дурак. Дурак, наверное, одна из самых популярных карточных игр в России, в которую играют не только взрослые, но и дети. Ее вариации подкидной или переводной точно не заставят скучать поскольку для усложнения можно объединить две вариации и играть с утра и до самого вечера вдвоем, вчетвером или компанией из шести человек. Почему же данная игра называется дурак? Ответ прост. В то время, когда на Руси стали набирать популярность карточные игры, часто использовалась фраза оставить в дураках. Отсюда и название, так как тот, кто к концу игры не смог избавиться от карт в руке, назывался дураком. Цель игры по ходу игры скинуть все карты и выйти из игры. Последний, оставшийся с картами на руках, становится проигравшим, дураком. В начале игры показывают первую карту с козырем. Игра получила большое распространение в России и странах СНГ. Обычно в данной игре используется колода из 36 карт, но в некоторых случаях игроки берут колоды из 52 или 54 карт. При последних двух вариантах число игроков можно увеличить с шести до восьми. Первое упоминание об этой игре было в руководстве по карточным играм «Расчетистый карточный игрок, вышедшем в 1790-х годах. Но важно отметить, что автор книги не неизобрёл данную игру, а лишь описал ее правила. Существует и альтернативная версия происхождения, а именно версия, в которой рассказывается, что игру придумал английский придворный поэт и драматург Сыр Джон Саклинг, 1609-1642. Однако эта версия не является общепринятой, и большинство исследователей склоняются к российскому происхождению игры. Как упоминалось выше, игра дурак имеет несколько разновидностей. Подкидной классическая вариация, в которой игроки имеют право подкидывать карты разных мастей, но одного достоинства. Переводной Отбивающий имеет право перевести ход, положив карту того же достоинства, что и карта хода. Албанский. В этой версии иерархия карт переворачивается. Теперь шестерка — самая сильная карта, а туз самая слабая. Смешанный. Версия, объединяющая в себе подкидного и переводного дурака. В этой игре, помимо правил, есть свои особенности, а именно первое определение козыря. После раздачи верхнюю карту переворачивают лицом. Ее кладут перпендикулярно остальной колоде. Масть, изображенная на карте это козырь текущей партии. Вторая. Порядок ходов. Игру традиционно начинает участник, сидящий слева от сдающего. В последующих партиях ходят либо из-под дурака, то есть сидящий слева от проигравшего, либо дурак. Порядок игроки определяют самостоятельно. Третье. Правило боя и отбоя. Игрок, на которого сходили, должен побить карты, которые лежат перед ним, картами той же масти, но большего достоинства. Четвёртый финал. Игрок, первым оставшийся без карт, когда они закончились в колоде, выиграл. Участник с картами в руках проиграл. Если во время последней атаки один игрок избавился от своих карт, а второй их успешно покрыл, то объявляется ничья. Прежде чем ознакомиться с правилами, необходимо уделить небольшое внимание терминологии, используемой во время игры в дурака. Давайте разберем основные термины, встречающиеся среди игроков данной карточной игры. Кон партия в дурака. Козырь козырная масть, масть, обладающая особой силой, стоящая над другими. Термины: отбой, бита, крыта. Первое Ситуация, когда игрок, на которого ходили покрыл карты, которыми на него ходили. Второе положенные и покрывающие карты при такой ситуации. Третье все отыгранные карты к текущему моменту. Четвёртое завершение хода. Все карты, участвовавшие во время хода, складываются отдельно, рубашкой вверх. Грести, брать. Ситуация, когда отбивающийся игрок не может отбить карты, которыми на него ходят. В таком случае он берет карты к себе на руку, и ход завершается. Патронтаж. Ход тремя восьмерками. Аналогия с охотничьим патронтажом, имеющим три отделения, каждая из которых для восьми патронов. Розыгрыш, ничья. Ситуация карт дурак. Ситуация, когда при завершении партии карт в колоде не осталось, и все карты биты. Нет ни победителей, ни проигравших. Старшая карта. Карта одной масти высшей по статусу над другой картой той же масти. Правила. Правила дурака на первый взгляд могут показаться сложными, но не пугайтесь. Вся игра это дело привычки, которая развивается буквально с нескольких сыгранных партий. Всего в игре четыре масти: Черви, пики, бубны и крести. В каждой масти девять карт: 6, семь, восемь, девять, 10, валет, дама, король и туз. С нумерованными картами разобраться легко. С остальными, в принципе, тоже. У нас есть карты. Валет изображен как молодой мужчина. Дама это дама с веером и в платье. Король обычно изображается с бородой и короной. Туз обозначается буквой Т, а Джокер это придворный шут, которого вы узнаете сразу по характерной позе, обуви и костюму. Каждая последующая карта старше предыдущей. Это значит, что тузом вы можете покрыть любую карту одной с ним масти. Королем — Все карты, кроме туза, Дамой — все, кроме короля и туза и так далее. Важно обратить внимание, что при игре в 52-54 карты в каждую масть добавляется по пятерке, четвёрке, тройке и двойке. В каждой партии вы случайным образом назначаете ведущую масть козырь. Карты этой масти сильнее всех остальных, а значит, козырной шестеркой можно побить короля другой масти или даже туз. При этом иерархия номиналов внутри одной масти сохраняется. То есть вы не сможете отбить козырной шестеркой козырного туза. Для первой партии карты раздает инициатор, для каждой следующей проигравший. Хорошенько перетасуйте колоду, особенно если она новая. Производители укладывают карты в упаковку по порядку. Если лень работать руками, используйте шафл-машинку. У заядлых игроков в покер она наверняка есть. Протяните колоду рубашкой вниз соседу слева, чтобы тот ее срезал, отодвинул верхушку переложите эту верхнюю часть под низ колоды. Ритуал не обязательный, но так вы покажете остальным, что не жульничали и не замешали карты в свою пользу. Раздаёте по 6 карт в закрытую, кверху рубашкой, каждому игроку. Начинайте с соседа слева и двигайтесь по часовой стрелке, выдавая участникам по одной карте за круг. Откройте еще одну карту и положите на стол. Это козырь. Накройте её оставшейся частью колоды поперек, так чтобы игроки могли видеть ведущую карту. По некоторым традициям туз колоду не ведет. Если козырем выпал туз, вам придется вынуть другую, а туза замешать обратно в колоду, хотя это не обязательно. Если вы играете в шестером колода из 36 карт, то после раздачи на столе карт не останется. В этом случае козырную масть назначает последняя карта в раздаче. Далее идет определение первого игрока. Обычно первым ходит тот, у кого на руке окажется самая слабая козырная карта. В следующей же партии игроки начинают учить дурака, то есть ходить под проигравшего. Кон проходит следующим образом. Если первым ходите вы, то выберите с руки любую карту и положите перед соседом слева. Важно, что вы можете положить сразу несколько карт, но только одного номинала, например, две восьмерки. Оппонент должен покрыть выложенные на стол карты картой той же масти, но большего номинала, козырем, любой картой козырной масти. Так на столе появятся карты другого достоинства. Теперь вы можете подкинуть еще. Предположим, в этом раунде козырь пики. Вы сходили под игрока один двумя шестерками, черви и крести. Игрок один покрыл первую червовой десяткой, а вторую козырной семеркой. Теперь можете подкинуть игроку один шестерку, семерку или десятку любой масти. Если вы сделаете это, то игроку 1 придется отбиваться и от них. Если на руках нет подходящих карт или вы не хотите с ними расставаться, то можете передать право подкидывать игроку 2 по часовой стрелке. Он может выложить все те же шестерки, семерки или десятки. Допустим, игрок 2 не поскупился на козырную десятку, выложил ее. Игрок отбился козырным королем. Обратите внимание, даже если у вас на руке окажется король, вы не можете выложить его, пока право подкидывать снова не дойдет до вас. Кон длится до тех пор, пока игроки продолжают подкидывать карты. В первый кон до пяти карт, во второй до шести. Он может закончиться и раньше, если участникам нечего предложить отбивающему. Далее возможно несколько сценариев игры. Первый: игрок один отбил все карты когда он выходит из игры, скинув все карты в биту, и больше не участвует. Второй. Игрок один не смог покрыть одну или несколько карт, и в этом случае он забирает со стола все карты, Причем даже те, что смог отбить в этом коне. В первом случае в следующем коне ходит тот, кто отбивался, во втором игрок слева от него. Но для начала нужно восполнить руку. Все у кого на руках осталось меньше шести карт, добирают из колоды. Первым берет тот, кто начинал заход. Затем по часовой стрелке остальные. В самом конце карты добирает тот, под кого ходили. В нашем случае первым карты возьмете вы, затем игрок 2 и только потом игрок 1. Добирайте карты по очереди, даже если последний игрок не сможет полностью восстановить личную колоду. Игра заканчивается тогда, когда один игрок остается с картами в руке. Неважно, смог он отбиться или нет. В любом случае звание дурака присваивается ему. Козел. Разобравшись с дураком, следует рассмотреть еще одну карточную игру, распространившуюся на территории России, стран СНГ из Германии, а именно Козла. Козел — это веселая немецкая парная карточная игра, рассчитанная на четырех человек. Вариации этой игры множество, поэтому сразу предупреждаем, что в этой книге описывается один из существующих вариантов. Игроки садятся так, чтобы представители одной команды оказались друг напротив друга. Каждому раздается по четыре карты, остаток колоды кладут в центр стола рубашкой вверх. Первый игрок выбрасывает одну карту. То же самое делают остальные по часовой стрелке. В итоге все четыре карты взятка зачисляются той команде, чей участник выкинул старшую карту. Их откладывают в сторону рубашками вверх, добирают карты из колоды и начинают заново. Так продолжается до тех пор, пока не закончатся карты в центре стола и у игроков на руках. После этого подсчитывают взятки. Раунд выигрывает пара, получившая более 60 очков. Проигравшим раунд начисляется 2 балла. Когда одна из команд наберет 12, вся игра будет считаться завершенной. Прежде чем начать играть в данную карточную игру, необходимо взять обычную колоду и убрать из нее все шестерки. В итоге в игре останется 32 карты четырех мастей, от семерок до тузов. Они делятся на козырные и простые, а также различаются по старшинству. К козырным картам относятся валеты и дамы всех мастей, а также все крести. При этом они располагаются по старшинству, и градация отличается от той, что используется в игре в дурака. Восьмерка крести младшая А за ней следуют девятка крести, король крести, десятка крести, туз крести, валет бубен, валет червей, валет пик, валет крести. Дама бубен, дама червей, дама пик и дама крести. Завершает цепочку семерка крести, которая считается старшей картой. Все остальные карты, а именно оставшихся трех мастей, простые. В каждой масти старшинство будет одинаковым. Младшая карта это семерка, а дальше по возрастанию: Восьмерка, девятка, король, десятка и туз. Стоимость карт не варьируется. Ни масть, ни козырность не влияют на ее стоимость, а количество очков распределяется следующим образом: Семерки, восьмерки, девятки по ноль очков, любой валет два очка, любая дама три очка, любой король четыре очка, любая десятка десять очков, любой туз одиннадцать очков. Правило. Выбрать игрока, который раздает карты, можно любым способом, например, с помощью жеребьевки, считалки или любого другого способа. Хоть знаменитый камень ножницы бумага. Раздающий раздает всем по четыре карты, а остаток колоды кладет рубашкой вверх в центр стола. Он же и делает первый ход, выкладывая простую карту. Остальные игроки по часовой стрелке кладут по одной простой карте такой же масти. Если у кого-то не нашлось подходящей масти, он может ходить простой картой другой масти или использовать козырь. Когда игроки сделали ход, взятку Все четыре карты забирает та команда, чей участник использовал старшую карту. При этом любая простая карта другой масти считается младше, чем та, с которой зашли, а любой козырь будет старше любой простой карты. Взятка откладывается в сторону рубашкой вверх. У каждой команды будет своя стопка. После завершения каждого круга все участники берут по одной карте из центральной колоды до тех пор, пока она не закончится. Смысл игры в том, чтобы в течение раунда избавиться от карт меньшей стоимости, а в командную взятку постараться наоборот забрать самые дорогие экземпляры. Игрок, забравший взятку в предыдущем круге, ходит первым в следующем. Так продолжается до тех пор, пока не закончатся карты в центре стола и на руках игроков. После этого команда переходит к подсчету очков в стопках со взятками. Победитель определяется следующим образом: Команды подсчитывают количество очков в стопках со взятками. Та, у которой будет больше 60 очков, считается победителем раунда. Проигравшей паре записывается 2 балла. Если у обеих команд по 60 очков, баллы не начисляются никому. После этого начинается следующий раунд. Игра в козла продолжается, пока одна из пар не получит 12 баллов. Она и будет считаться проигравшей. У данной игры также есть несколько важных нюансов, которые стоит помнить. Команда, чей игрок ходил первым в прошлом раунде, лишается права начинать новый раунд с козыря, но может сложиться ситуация, когда на руках осталась одна карта, козырная, и нужно ходить. В таком случае игрок меняет ее у своего напарника на простую и совершает ход. Если на столе одновременно оказывается дама и семерка крести от разных команд, Раунд автоматически завершается без подсчета очков во взятках, а паре, положившей крестовую даму, начисляется сразу 4 балла. Пьяница. После знакомства с дураком и козлом хотелось бы представить вам еще одну карточную игру, не требующую ничего, кроме самих карт и компании, с которой можно поиграть. Пьяница карточная игра, рассчитанная минимум на двоих человек и максимум на восьмерых. Также возможно играть нечетным количеством игроков. Она была особенно популярна в СССР. Обычно используется колода из 36, 52 или 54 карт. Игрокам поровну раздаются все карты. Каждый кладет свою стопку рубашкой вверх. По часовой стрелке участники выкладывают в центр стола по одной карте рубашкой вниз. Тот, чья карта будет старшей, забирает все и кладет под низ своей стопки. Такие ходы повторяются еще и еще. Выигрывает в пьяницу тот, кто соберет у себя всю колоду. Играть можно любой классической колодой в 36 или 52 карты. Для большой компании можно взять сразу две. Как и в игре в дурака, карты в пьянице распределяются по старшинству. Двойкой или шестерка — младшая карта, туз старшая. Правда, есть одна особенность: Шестерка или двойка бьет туза, хотя это правило не считается обязательным. Если вы решите внедрить его в своей компании, договоритесь об этом заранее, чтобы в процессе игры не возникало споров и путаницы. Правило. С помощью жребия или договоренности определите первого сдающего. Ему нужно тщательно перетасовать колоду и по часовой стрелке раздать игрокам карты поровну рубашкой вверх. Участники не смотрят в свои карты и кладут их возле себя стопкой. Сдающий первым берет верхнюю карту из своей стопки, открывает ее и кладет в центре стола. Дальше то же самое по очереди делают остальные игроки по часовой стрелке. Тот игрок, чья карта оказалась старше, забирает все остальные, переворачивает их рубашками вверх и убирает под свою стопку. Дальше ход переходит по часовой стрелке к следующему игроку после первого сдающего. Он открывает верхнюю карту, кладет ее на стол. Остальные участники делают то же самое по очереди. Когда участник остается с пустыми руками, он выбывает из игры. Процесс продолжается до тех пор, пока один из игроков не соберет у себя всю колоду. Он и будет считаться победителем. В процессе игры может сложиться спорная ситуация, когда старшие одинаковые карты окажутся у двух или более игроков одновременно. В этом случае они должны поспорить, чтобы определить, кому достанется весь выигрыш на столе. Для этого игроки кладут еще по одной карте сверху. Тот, чья будет старше, забирает все. Можно оформить споры по-другому. Сперва игроки кладут на спорные карты одну рубашкой вверх, а затем еще одну открытую, и по ней определяют выигравшего. Если спорящие снова выложили одинаковые карты, они кладут еще по одной, либо одну рубашкой вверх, другую рубашкой вниз, до тех пор, пока чья-то не окажется старше. Если у игрока нет карт, чтобы провести спор, он автоматически забирает все карты. Бывает, что нужно провести спор с подложкой. Одна карта рубашкой вверх, другая рубашкой вниз. Но у одного из спорящих осталось всего одна карта. Тогда спор проводят без подложки. 21 очко или Джек. блэкджек. Джек или 21, известное в России также под названием очко. Популярная карточная игра, цель которой заключается в наборе суммы очков близкой к 21, но не превышающей это число. Игра популярна не только в казино, но и в быту среди больших компаний. Джек» имеет давнюю историю. Игра произошла от итальянской карточной игры 31 в первой половине 15 века и с тех пор неизменно является завсегдатаем игорных заведений. Однако не всегда эта игра пользовалась популярностью. В годы становления США игроков силой заманивали за столы. Настолько им не хотелось менять пятикарточный покер на другую игру. Однако с тех пор многое изменилось. В России существует свой вариант игры в 21. Главное отличие между ними в колоде. В американской версии играют 52 картами, а в российской 32 х В этой игре правило сложнее, чем в уже изученных нами дураки или пьяницы. Помимо прочего, в этой игре появляется иное лицо, с которым соревнуются остальные игроки крупье. Правило. Прежде всего, стоит отметить раздачу карт. Каждому игроку и крупье, дилеру, раздают по две карты. В большинстве версий игры одна из карт диллера открыта, а другая закрыта. После раздачи карт игрок может принять несколько решений: взять еще карту (хит), отказаться от дополнительной карты (стэнд) удвоить ставку, дабл даун. В этом случае игрок получает только одну дополнительную карту. Разделить пару, сплит. Если у игрока две карты одного достоинства, он может разделить их на две отдельные руки и играть каждую из них отдельно. В этой игре крупье, дилер, также может брать карты в зависимости от правил, пока его сумма не достигнет 17 или больше. В игре есть выигрышные и проигрышные ситуации. Игрок выигрывает, если его сумма больше суммы дилера, но не превышает 21. Игрок проигрывает, если его сумма превышает 21, перебор, баст, или если сумма дилера больше суммы игрока. Также может быть ничья, пуш, если сумма очков игрока равна сумме очков дилера. В этом случае ставки возвращаются игрокам. По этой игре существует множество стратегий, а ее правила могут различаться от региона к региону и от заведения к заведению. Главное решение в игре брать карты или не брать, напрямую зависит от суммы очков и правил заведения или компаний, в которой вы играете. 1000. 1000 это популярная карточная игра, в которую могут играть от двух до четырех человек. Цель игры первым набрать тысячу очков или больше. В некоторых вариантах 200 или 500 очков. Для игры используется колода из 24 карт, от девяток до туза. В некоторых вариациях используется колода из 32 карт, от шестерок до туза. Карты имеют очки, которые начисляются за взятие их в конце розыгрыша. Старшинство карт в порядке убывания: туз 11 очков, король 4 очка, дама 3 очка. Валет 2 очка, десятка 10 очков, девятка 0 очков, «восьмерка» — 0 очков, «семерка» — 7 очков. Правила могут отличаться в зависимости от региона и договоренности игроков. Новичка они могут сначала напугать, однако после нескольких партий они легко запоминаются. Правила. Расскажем про самые распространенные среди игроков правила. Процесс раздачи карт оговаривается правилами игры. Прежде всего, жребий определяет раздающего. Раздающий дает располагающемуся против часовой стрелки участнику сдвинуть колоду. Важно, чтобы в конце колоды не оказались девятка или валет. Если выпадает девятка, необходимо дать еще раз сдвинуть. Если же она выпадает три раза, раздающему начисляется штраф. Сдача осуществляется по часовой стрелке и равняется общему числу игроков. За первый круг раздачи дается по одной карте. Банку следует отдать три, кроме первой и последней сдачи. Правила сдачи карт требуют от сдающего внимания и осторожности. При каком-либо нарушении начисляется штраф. При получении штрафа раздачи пересдача осуществляется уже следующим игроком. Игроки должны набирать очки, беря карты в конце розыгрыша или разыгрывая комбинации. Игроки по очереди кладут карты, пытаясь избавиться от них. Очки начисляются за взятые карты выполнении определенных условий и недобор до 1000 очков. Правила игры в 1000 позволяют требовать от сдающего заново пересдать карты. Это требование применяется в следующих случаях, оговаривается участниками перед началом. Первое сдача четырех девяток одному игроку. Второе сумма в прикупе меньше четырёх. Третье наличие двух девяток в прикупе. Четвёртое сумма всех баллов у любого участника меньше оговоренной суммы обычно 13-15. В данной игре также есть система штрафов, а именно: первое при раздаче карт, второе три болта подряд, третье за каждые три болта набранных за игру, четвертое — при отсутствии выигрыша на протяжении трех конов подряд или всего, пятое при каждой третьей росписи. Сумма штрафных очков по умолчанию составляет 120, однако может обговариваться сторонами. Дополнительные штрафы могут быть оговорены отдельно. У данной карточной игры также есть своя терминология, которую необходимо запомнить. Казерной марьяж или марьяж наличие на руках дамы и короля одной масти. Иначе он может называться хвалью или хваленкой. Объявить козырной марьяж значит хвалить, объявить марьяж и его номинал. Объявление иного козырного марьяжа называется перехваливанием. Объявить казорный марьяж можно, если у игрока на руках дама и король одной масти и имеется как минимум одна взятка. Иногда правилами оговаривается объявление марьяжа без взятки. Тузовый марьяж. Правила игры в тысячу позволяют заранее обговорить, будет ли тузовый марьяж применяться или нет. Тузовый марьяж объявляется при наличии четырех тузов и при условии осуществления одной взятки. Его стоимость составляет 200 очков. Бочка. При достижении отметки 880 очков правила игры требуют игроку сесть на бочку. Игроку, находящемуся на бочке, дается три попытки, чтобы набрать необходимые 120 баллов. Иначе начисляется штраф в размере 120 очков. Одновременно на бочке располагается лишь один участник. Если другой игрок тоже набирает 880 очков, предыдущий слетает с нее. Правила оговаривают нахождение на бочке более одного игрока некоторые договоренности позволяют находиться на бочке двум и более игрокам одновременно. В договоренностях также отмечается количество набранных на бочке баллов для победы. Это количество может быть больше 120 очков. Болт или палка. Если за один кон не было взято ни единой взятки, начисляется болт. При темной игре полученная палка может быть удвоена. При наборе трех болтов начисляется штраф в размере 120 баллов, и предыдущие палки при этом аннулируются. После этого данная процедура повторяется. В итоге штрафу подвергается каждый третий болт в игре. Если игрок во время золотого кона получает болт, то этот вид штрафа удваивается. Взятка. Набор карт, которые забирает игрок, бьющий старшей картой и или объявленным марьяжем. Самосвал. Если какой-либо участник достигает отметки плюс 555 или минус 555, все его результаты обнуляются. Самосвал выгодно использовать игрокам, имеющим большой минус. Отметки самосвала оговариваются правилами и могут быть на уровне плюс 550 очков. Сброс на ноль осуществляется в двух случаях: при самосвале, а также при условии, что игрок три раза располагался на бочке, а затем слетал с нее. Снос. Дача карт игроком после получения прикупа. Роспись. Игрок может расписать игру, если не представляется возможным набрать заказанную сумму. Роспись подразумевает, что объявивший ее отнимает у себя всю сумму заказа, а оппонентам записывает по половине суммы заказа. Золотой кон. В начале партии каждый игрок по очереди играет заказ равный 120 очкам. Во время золотого кона не происходит торговли за прикуп. Задача игрока, получившего прикуп, набрать 120 очков. Если игрок не набирает 120 очков, то с него вычитают 240 очков. Но если игрок набрал 120 очков и более, то ему начисляется 240 очков. Остальные игроки получают свои удвоенные очки. Набранные болты и штрафы за время золотого кона удваиваются. Золотой кон заранее обговаривается сторонами. Условия начисления очков, обнуления и другие возможные условия. Прикуп. Карты, за которые игроки ведут борьбу и торгуются. После получения прикупа игрок сбрасывает, отдает противникам ненужные карты. Количество сбрасываемых карт обычно 2. Баккара. Баккара от французского Baccagat. Карточная игра, распространенная в казино, в которой игроки стремятся набрать как можно больше очков, используя две или три карты. Существует множество разновидностей данной игры. В разных вариантах могут отличаться, например, правила раздачи и прикупа карт, величина и порядок выплат, разметка на столах. Цель игры набрать комбинацию карт с общим числом очков 9 или как можно более близким к 9. Правила. Каждому игроку и крупье, дилеру, раздаются по две карты. Перед каждой раздачей игрок должен сделать ставку на то, сумма чьей руки игрока или банкира окажется наиболее близкой к 9. Игрок также может поставить на ничью, когда обе руки приносят одинаковое количество очков. После того, как время, отведённое на ставки, закончится, крупье сдает каждому по две карты: сначала игроку, затем банкиру. Если игрок первыми двумя картами набрал от нуля до 5 очков, то он получает третью карту. Если набрано больше пяти очков, то не получает. В последнем случае банкиру третья карта выдается по этому же правилу, от нуля до пяти очков. Если же игрок получил третью карту, то банкир принимает решение в зависимости от своих очков и третьей карты игрока. Выигрывает тот, кто наберет общее число очков наиболее близкое к девяти. Если руки игрока и банкира имеют одинаковую сумму очков, в раздаче признается ничья, и все ставки Кроме ставки на ничью аннулируется. Туз засчитывается за одну очко, карты с 2 до 9 по номиналу. Фигуры и десятки дают ноля очков. Если общая сумма равна 10 или больше, из нее вычитается 10, а остаток учитывается при подсчетах других результатов. Вист. Вист от английского вист тихий или спокойный. Сложная командная карточная игра предшественница бриджа или преферанса. известна с XVIII века. Впервые появилась в Англии среди посетителей лондонских кофеен. В течение XIX века правила игры развивались и были установлены свои законы, этикет и техника игры. Для данной игры требуется стратегическое мышление и взаимодействие между игроками. Правила могут варьироваться в зависимости от региона и договоренности игроков. Лучше всего играть в вист в компании четырех человек, но при этом не исключаются варианты игры вдвоём, втроём, пятером или в шестером. Важно упомянуть, что существует множество разновидностей виста. В игре используется колода из 52 карт. Цель игры набрать как можно больше очков, выполняя контракты, которые заключаются в наборе определенного количества взяток. Контракт может быть объявлен на взятие всех взяток, игра без козыря. Взятие определенного количества взяток с козырем или без, а также другие варианты в зависимости от договоренности игроков. Правила. Игроки в Висти обычно делятся на две команды: север-юг и восток-запад. Команды могут обсуждать стратегию и планировать свои действия, чтобы достичь общей цели. Игра может включать в себя отклонения, например, игру с козырем или без него, а также другие договоренности, обсуждаемые между игроками. Игра ведется по часовой стрелке. Игрок, который ходит первым, выбирает карту для игры. Например, если это вы, то можете выбрать любую карту из своей руки. Остальные игроки должны следовать масти, если у них есть карта этой масти, иначе могут сыграть любую карту. Взятие определяется игроком, который сыграл старшую карту выбранной масти. Если у игрока нет карт нужной масти, он может сыграть козырь, если тот объявлен. После того, как все игроки сыграли, взятка собирается и кладется в отдельную стопку. Обычно в зависимости от того, кто взял взятку, и определяется распределение очков. В данной карточной игре очки начисляются за выполнение контрактов. Чем сложнее, тем больше, а также за то, сколько взяток получила команда. Игра продолжается до тех пор, пока все контракты не будут выполнены или пока одна из команд не достигнет оговоренного заранее количества очков. Преференс. Карточная игра, придуманная в России в XIX веке, считающаяся в свое время аристократической. Ее создали из элементов различных старинных игр, распространенных в Европе. Своё наименование игра получила от французского слова préférence, что означает предпочтение, преимущество. В предшествующих преференсу распространенных в России коммерческих играх, например, в висте, В называлась старшая масть, которая отдавалась предпочтение. Отличием от остальных игр являлось то, что в нее можно было играть не на деньги, но интерес от этого нисколько не ослабевал. Лучше всего в преферанс играть в компании из трех-четырех человек, но карты раздаются на руки только трем людям. В преферанс играют колоды из 32 карт, не используются семерки, а главная цель партии набрать как можно больше очков. За весь период существования игры правила редактировались, и среди одних из последних редакций редакция 1996 года от Российского клуба почитателей «Преферанса». преференса. Правила. В «Преферанс» играют вдвоем, втроём или вчетвером. При игре вчетвером сдающий не участвует в игре. Большее число игроков теоретически возможно, но нежелательно, так как игра утрачивает динамичность. При игре в пятером не участвуют в игре двое сдающий и ожидающей очереди сдавать. По порядку старшинства масти распределены следующим образом: Черви — старшая масть, бубны крести, пики младшая масть. Старшинство мастей имеет значение при торговле и заказе игры, контракта. Каждая из этих мастей включает следующие карты в нисходящем порядке: туз, король, дама, валет, десятка, девятка, восьмерка, семерка. Одна из мастей может быть по правилам игры назначена козырем, В этом случае любая карта козырной масти становится старше любой карты любой другой некозырной масти. Между картами козырной масти сохраняется традиционная иерархия старшинство. Порядок старшинство карт не изменяется никогда, независимо от величины назначенной игры, контракта и заказанного козыря. Карты в очках не оцениваются. При записи традиционно обозначают младшие карты знаком масти и символом достоинства. В основе игры в преферанс лежит принцип взятки. Взятка это совокупность карт, выложенных на стол каждым из партнеров за один круг игры. Правила игры в преферанс определяют, кому принадлежит взятка и каким образом ведётся учет набранных взяток. Первая карта, положенная на стол с целью образовать взятку, называется ходом. Ход различают по масти первой карты, например, ход в пику или ход по крести. Первый ход принадлежит игроку, сидящему слева от сдатчика. В дальнейшем игроку, взявшему последнюю взятку, ходят всегда одной картой. На ход в масть каждый игрок обязан класть карту той же масти. Если карт этой масти нет, игрок обязан бить козырем. И если только у него нет ни масти хода, ни козырей, он может положить любую карту. Карта, побившая другие карты или не побитая другими картами, берет взятку. Игрок, которому принадлежала эта карта, берет взятку себе. Другими словами, взятка принадлежит тому игроку, который при правильном розыгрыше положил карту выше достоинства в разыгрываемой масти, положил карту масти, на которую другие игроки не ответили ни той же мастью, ни козырем, побил разыгрываемую масть козырем, перебил козыря, положенного в ответ на разыгрываемую масть более высоким козырем, при заходе в козыри положил наивысшего козыря, зашел в козыри и получил в ответ карты обычных мастей. Каждая взятка состоит из трех карт, по одной от каждого игрока. Преферанс разделяется на несколько видов игры: игры на взятки. Игрок назначает минимальное количество взяток, которые он обязуется взять при заказанном им козыре или без козыря. Мизер игрок обязуется не взять ни одной взятки. Распасовка. Все игроки стремятся взять как можно меньше взяток. Все возможные заказы, контракты игрока в преферанс ранжируются следующим образом: от младшего к старшему. Смысл игры заключается в том, чтобы оценив в каждой издаче своей карты, заказать наилучшие контракты и выиграть возможно большее количество очков. Помимо этого, в преферансе есть ряд других правил. После того, как все карты розданы, происходит торговля. Игроки конкурируют за право взять прикуп и назначить контракт. Берет прикуп и назначает контракт тот, кто сделает в конкурентной торговле наивысшее назначение. Первое слово в торговле принадлежит игроку, сидящему слева от сдатчика, и называемому первая рука. Дальше право сделать заявку переходит по часовой стрелке. Следующий игрок называется вторая рука, третий третья рука. Для удобства принято также называть игроков сторонами света: север (north), юг соус, запад вест, восток ист. В каждую очередь позволительно делать только одну заявку: назначение или пас. Контракт назначается из расчета количества взяток, которые игрок сможет взять, если возьмет прикуп и назначит по своему усмотрению козырь или игру без козыря. Начинать торговлю можно с назначения не менее чем шести взяток. Заявляя о своей претензии на взятие прикупа и заказ контракта, игрок может сказать «шесть пик или пика или просто раз. Следующий игрок может принять участие в торговле за прикуп и сказать шесть крести или крести или просто два. В торговлю в преферансе можно представить себе в виде лестницы. Первая ступенька, которой шесть пики, вторая шесть крести, третья шесть бубны, четвёртая шесть черви, пятая шесть без козыря, шестая семь пики и так далее до десяти без козыря. Игрок, сделавший одно из назначений в процессе торговли и взявший после этого прикуп, если оба его партнера спасавали, может назначить тот контракт, до которого он доторговался, или любой другой, который находится на воображаемой лестнице выше той ступеньки, на которой он остановился. Исключение составляет контракт мизер, который можно заказать только сразу. Правило называется кабальный мизер. Назначение в процессе торговли нужно делать последовательно, не прыгая Пользуясь тем же сравнением через ступеньки. Это правило существует для того, чтобы третий игрок, которому предстоит принять участие в розыгрыше, знал, до какой масти торговался каждый из партнеров. Той же цели служит правило, по которому игрок, находящийся на первой руке, может не увеличивать назначение, а сказать здесь или мои. Например, у первого игрока сильная масть бубны. Он открывает торговлю заявкой пики. Следующий игрок пасует, а третий говорит крести. Первому игроку лучше сказать «трефы здесь", а не говорить "бубны". Это даст ему возможность, если противник скажет "бубны", сказать "бубны здесь". Если он спасует после того, как противник скажет "черви", партнер будет знать, у кого сильная бубновая масть. В противном случае, если он вместо "крести здесь" скажет "бубны", а противник назовет "черви", возьмет прикуп и закажет, например, «семь крести", будет непонятно, какая масть у первой руки бубны или черви. Недостаточная заявка исправляется на достаточную. Мизер кабальный. Игра мизер не может быть заказана игроком, который участвовал в торговле любой заявкой. Желающий играть мизер должен объявить об этом своей первой заявкой. Если игрок успел сделать любую другую заявку, он теряет право заказать мизер. Игрок, не желающий начинать или продолжать торговлю, говорит пас и лишается права на заказ какого бы то ни было контракта, то есть на участие в дальнейшей торговле. Ни одна заявка, сделанная в процессе торговли, не может быть взята назад. Игрок, сделавший значимую заявку, после которой партнеры спасовали, обязан взять прикуп и заказать контракт не ниже заявленного в торговле. Если все игроки сказали пас, то играется распасовка, игра, в которой все стараются взять как можно меньше взяток. Игрок, сделавший в процессе торговли самое высокое назначение, становится играющим или разыгрывающим. Он берёт прикуп и заказывает контракт. Игрок, который в процессе переговоров сделал наивысшее назначение, поднялся на самую высокую ступеньку лестницы, получает право заказать контракт и называется разыгрывающим. Он открывает прикуп на всеобщее обозрение, берет его себе, а две карты сносит по своему усмотрению, никому не показывая. После сноса разыгрывающий назначает контракт. Разыгрывающий обязан заказать игру в любом случае даже если не видит возможности выполнить назначение. Разыгрывающий обязан заказать контракт не ниже того, до которого он дошел в процессе торговли. Если игрок делает заказ, противоречащий основным правилам, контракт ниже назначения, сделанного в торговле, мизер после участия в торговле другими заявками, партнеры должны указать ему на недопустимость его действий и предложить сделать заказ в соответствии с правилами. Если игрок не хочет изменить заказ, то ему засчитывается ремис без всех в той игре, до которой он дошел в процессе торговли. Возврат прикупа и изменение заявок в торговле не допускаются. Игрок, участвовавший в торговле любой значащей заявкой кроме мизера и взявший прикуп, заказывает контракт, в котором он обязуется взять определенное количество взяток при заказанном им козыре или без козырей. Все контракты, в которых разыгрывающий стремится взять взятки, В отличие от контракта мизер и распосовки, условно им называть играми на взятке. При игре с козырем одна из четырех мастей всегда становится козырной. Любая карта козырной масти старше любой карты другой масти. Между картами козырной масти сохраняются те же иерархические отношения, которые существуют для всех мастей. Остальные масти в козырной игре равноценны. Все игры на взятке разыгрываются в случае, если завестованы не составляет исключение и десятерная игра. Игрок, взявший прикуп, не может сдаться без боя, иначе как признав, что остался без всех, и должен играть завестованную игру до конца. Контракт, в котором заказавший его обязуется не взять ни одной взятки, называется мизером. В отличие от существовавших в архаичных разновидностях большого и малого мизера, а также большого и малого уверта, мизера на открытых картах Все современные разновидности преферанса знают только один вид мизера. Если один из игроков заказал мизер, перебить это назначение может только девятер игра. В современных разновидностях преферанса мизер играется следующим образом. Объявивший мизер игрок, если никто не перебил его назначение девятерной игрой, открывает обе карты прикупа на всеобщее обозрение. Потом прикуп берется в руку, откуда сносятся две любые карты. Снос никому не показывается. Если ход принадлежит разыгрывающему, он должен сделать его до того, как противники лягут, откроют карты. Если первый ход принадлежит вестующим, они открывают карты до первого хода. Козырей на мизере не существует. Старшинство карт сохраняется, равно как и все основные правила преферанса. На ход в масть обязательно давать в масть. Ход принадлежит игроку, взявшему последнюю взятку и так далее. Вестующие на мизере могут записать расклад Это является исключением только для игры Мизер. Если все три игрока не вступили в торговлю, заявили пас, то играется распасовка, игра, в которой все игроки стараются взять как можно меньше взяток. В различных разновидностях преферанса результаты распасовки записываются по-разному: в гору или в вистовую запись. Игроки должны условиться перед началом игры о том, в какую разновидность они играют и как будет происходить распасовка. В Сочинке и Ленинградке за каждую взятку, взятую на распасовке, игрок пишет определённое количество очков в гору. Игрок, не взявший ни одной взятки, пишет в пульку стоимость одной взятки. В Ростовской разновидности преферанса Игрок, взявший на распосовке взяток меньше всех остальных участников игры, пишет условленное количество вистов на своих партнёров за каждую взятую ими взятку. В наиболее распространённом варианте это пять вистов за взятку. Игрок, не взявший ни одной взятки, пишет в пульку одно очко. Если минимальное количество взяток набрали два игрока, они пишут висты на третьего пополам. Если распасовка случается несколько раз подряд, то по предварительной договоренности между игроками цена за одну взятку может увеличиваться от распасовки к распасовке. Это увеличение стоимости взятки на распасовке может происходить в арифметической или геометрической прогрессии. Арифметическая прогрессия предполагает увеличение стоимости на определенную величину. Например, на одно очко. При такой прогрессии за взятку на первой расстановке пишут в гору по единичке, на второй по двоечке, на третьей по три очка. Геометрическая прогрессия предполагает увеличение стоимости взятки от распасовки к расстановке в определенное количество раз. При такой прогрессии на взятку на первой расстановке пишут в гору по единичке, на второй по двоечке, на третьей по четыре очка. Козырей на расстановке не существует. Давать в масть обязательно. При отсутствии масти можно нести любую карту. После того, как заказан контракт, следующий за разыгрывающим игрок должен сказать, обязуется ли он взять обязательное для данной игры количество взяток. Как правило, равное разности от вычитания величины заказанной игры из числа 10. Если обязуется, он говорит "вист", а если не обязуется, говорит "пас". Игрок, сделавший заявку "вист", называется вистующим. За набранные взятки вестующий пишет условленное количество очков в графу висты. При ремизе разыгрывающего вестующий пишет дополнительно консоляцию за каждую недобранную разыгрывающим взятку. Консоляцию обычно пишут все игроки, включая сдающего. При ремизе вестующего он пишет висты за фактически набранные взятки, а за недобранные в гору. Третий игрок может тоже вестовать или пасовать, независимо от того, вестует или пасует предыдущий. Если завиставали оба противника разыгрывающего, то они вместе должны взять обязательное для данной игры количество взяток. Существует совокупность договорных условий о правилах виста, характеризуемых как жесткие, называемая жлобским вистом. При жлобском висте висты пишутся только вистующим. Если один из игроков сказал пас, а пасующий пишет только за безвзятие. При двух вистующих каждый пишет за себя, и висты и ремизы. Характерен для сочинки. Является предметом предварительной договоренности между игроками. Существует совокупность договорных правил виста, характеризуемых как мягкие, называемые джентльменским вистом. При джентльменском висте в случае ремиза разыгрывающего висты пишутся пополам. Если один сказал вист, а другой пас. Можно на первой руке сказать вист, а если второй партнер спасовал, уйти за пол виста. В свою очередь, посовавший имеет право вернуть вист уходивший за пол виста вистов при ремизе разыгрывающего не пишет при двух вистующих каждый пишет за себя и висты и ремизы общая характеристика игры при джентльменском висте поощряется игра в светлую полезно говорить пас на первой руке характерен для ленинградки является предметом предварительной договоренности между игроками бридж Бридж карточная игра, не получившая особого распространения на территории России и в странах СНГ. Произошло это, возможно, потому, что в СССР был запрет на карточные игры, а возможно, потому, что она не пришлась по душе. Но это не помешало игре пользоваться огромной популярностью в мире. По бриджу даже проводятся турниры, поскольку сложность игры сравнима с шахматами. В этой игре действует строгий кодекс этики, запрещающий нарушать правила, и игроки должны обладать хорошей памятью и логическим мышлением, чтобы рассчитывать на победу. Существует ромберный и спортивный бриджи. В роберный играют в домашних условиях, и рассчитан он на четырех человек, а в спортивном бридже играется несколько сдач на двух или нескольких столах. Задача каждой пары получить лучший результат, чем у других пар с теми же самыми картами. Правила. Традиционно бридж это командная игра, в которой четыре игрока делятся на две команды по два человека. Одна команда традиционно называется Север и Юг, а другая Восток и Запад. Для игры используется стандартная колода из 52 карт от двойки до туза четырех мастей. При раздаче каждый игрок получает по 13 карт. Один из игроков является сдающим. В спортивном бридже сдающий игрок определяется номером сдачи. Сдача начинается с торговли. Целью торговли является определение разыгрывающей и вествующей пары, высоты контракта, количество взяток выше шести, которые обязуется взять разыгрывающая пара, и деноминации контракта масти или безкозырья. Во время торговли игроки, начиная с создающего по очереди делают заявки: пас незначащая заявка, мастевая или бескозырная заявка, указание уровня и деноминации. Каждая последующая заявка должна быть выше предыдущей по уровню и или деноминации. В бридже принято следующее старшинство мастей в порядке возрастания: крести, бубны, черви, пики, без козыря. Старшинство мастей учитывается только при торговле. При розыгрыше старшей мастью является козырная при наличии козыря. Остальные масти равноправны. Контра Эту заявку можно сделать в случае, когда последней значищей заявкой была мастивая или бескозырная заявка оппонентов. Это означает обязательство не дать оппонентам взять заявленное количество заявок. Штраф за подсад под контрой равно как и премия за выполненный контракт возрастают. Реконтра возможна в случае, если последней значищей заявкой была контр оппонентов, и штраф за подсад и премия за выполненный контракт под реконтрой вдвое выше, чем под контрой. Если в начале торговли все четыре игрока сказали пас, все получают по 0 очков и сдача завершается. Торговля прекращается после трех пасов подряд, последовавших после значащей заявки. Один раз спасав, игрок не обязан пасовать и дальше. Последняя заявка N деноминация с возможной контрой или реконтрой называется финальным контрактом и означает обязательство заявившей этот контракт пары взять N плюс 6 заявок при указанных козырях либо в бескозырной игре. В паре, выигравшей торговлю, игрок, который первым заявил масть финального контракта или без козыря, если контракт бескозырный, становится разыгрывающим, а его партнер — болваном, который выкладывает карты на стол после атаки и в дальнейшем участия в сдаче не принимает. Оппоненты разыгрывающей пары называются вестующими. Первый ход делает оппонент разыгрывающего, сидящий слева. После этого болван кладет свои карты на стол, и его картами управляет разыгрывающий. Игра ведется на взятке. Каждый игрок обязан сыграть картой масти первого хода в эту взятку. При отсутствии этой масти можно играть любой картой, при этом козыря класть не обязательно. Выигрывает ход игрок, положивший старшую карту в этой взятке. Козырь старше любой масти, если при отсутствии масти сыграна некозырная карта, она младше любой карты в масти хода. Результатом розыгрыша является количество взяток, полученных каждой парой, независимо от того, кто именно в паре получил взятку. Количество очков в сдаче зависит от зональности. Зональность в спортивном бридже определяется до начала сдачи и зависит от ее порядкового номера в турнире. Есть четыре разновидности зональности: все до зоны, мы до зоны, оппоненты в зоне, мы в зоне, оппоненты до зоны, все в зоне. Заработать очки в бридже можно двумя способами выиграть заказанный своей парой контракт или посадить контракт оппонентов. Контракт считается сыгранным, если разыгрывающий набрал не менее заказанного числа взяток с учетом базовых шести. В этом случае выигравшая пара получает очки, равные сумме стоимости контракта, дополнительные премии и премии за лишние взятки. Стоимость сыгранного контракта зависит от масти контракта. Крести и бубны считаются младшими мастями. Миноры 20 очков за взятку. Черви и пики старшими. Мажоры 30 очков за взятку. Первая взятка в бескозырном контракте стоит 40 очков, остальные по 30 очков. Стоимость определяется как уровень контракта, умноженный на количество очков за взятку. В бескозырном контракте добавляется 10 очков. За выигранный контракт полагаются дополнительные премии. Если стоимость контракта меньше 100 очков, премия составляет 50 очков. Частичный контракт Если стоимость контракта больше или равна 100 очкам, премия 300 очков. До зоны и 500 очков в зоне гейм. За заказанные и сыгранные контракты на шестом и седьмом уровнях малый шлем и большой шлем даются дополнительные премии. Малый шлем партнеры заказали и взяли 12 взяток. До зоны 500 очков, в зоне 750 очков. Большой шлем партнеры заказали и взяли все 13 взяток. До зоны 1000 очков в зоне полторы тысячи очков. За лишние взятки в минорном контракте премия 20 очков за каждую взятку. В мажорном или бескозырном контрактах 30 очков. Если разыгрывающая сторона не смогла набрать заказанное количество взяток, вестующие записывают себе за каждую недобранную взятку 50 очков. Если разыгрывающие были до зоны и 100 очков, если в зоне Сыгранный под контру и контракт дает в два раза больше очков при определении стоимости контракта, чем без контры. Кроме того, разыгрывающая пара записывает себе дополнительную премию в 50 очков за некорректную контру. Взятки свыше заказанных стоят по 100 очков до зоны и по 200 в зоне. При подсаде штраф под контру составляет: первое до зоны 100 очков за первую недобранную взятку, по 200 за вторую и третью, по 300 за каждую следующую. Второе в зоне. 200 очков за первую недобранную взятку и по 300 за каждую следующую. Все перечисленные очки под реконтрой удваиваются. Покер. Это, наверное, одна из самых нашумевших карточных игр, в которую играют во всех странах мира. Удивительная игра, фигурирующая не только в литературе, но и в кинематографе, иногда и в различных песнях и треках современных исполнителей. Где-то в покер играют в казино, где-то дома, а где-то устраиваются целые чемпионаты и турниры, где разыгрываются большие денежные призы и кубки. Покер относительно молодая игра, получившая популярность только пару веков назад, а первые упоминания об этом виде развлечения относятся к XVI веку. Популярность игры обусловлена легкостью правил. Все сводится к сбору определенных карточных комбинаций и побеждает та, которая имеет более высокий ранг, чем у противников. В покер можно играть на деньги, желание или даже раздевание. Все зависит от фантазии игроков. Одной из самых популярных разновидностей покера является техасский холдем. В холдеме игроки получают на руки по две карты, а остальные пять выкладываются на стол и являются общими картами. Игроку нужно разменять две свои карты таким образом, чтобы в совокупности с картами на столе получилась выигрышная комбинация. Почему покер называется техасским? Потому что впервые такая разновидность игры появилась в городке Робстаун, Техас. На данный момент существует огромное множество разновидностей покера. Давайте обозначим несколько из них. Техасский холдем самая распространенная дисциплина голдами каждый игрок получает две карты на руки, а на столе оказываются пять общих карт. Цель собрать лучшую комбинацию из имеющихся карт. Амаха. Игрокам раздается по четыре карты, из которых нужно составить комбинацию, используя ровно две карты плюс три общие. Семикарточный стад. Один из старейших форматов. Все игроки получают по три закрытые и четыре открытые карты общего стола. Нужно собрать лучшую пятикарточную комбинацию. Пятикарточный дро более простой вариант. Изначально всем раздаётся по 5 карт. Далее можно обменять часть карт на новые со стола, стараясь улучшить комбинацию. Китайский покер ананас. Экзотический вид покера, получивший распространение в онлайн-румах, комнатах, играх. Отличается от классического покера принципом составления комбинаций и отсутствием кругов торговли. Бадуги. Корейская разновидность покера, в которой главная цель собрать бадуги, то есть комбинацию из четырех разномастных младших карт без совпадения номиналов. Все перечисленные виды покера так или иначе сохранили базовый принцип игры. Покеристам нужно собрать комбинации карт, чтобы претендовать на банк. Правило. Для игры в Техасский холдем необходима колода из 52 карт, набор фишек и кнопка крупье — диллера. Она же баттон. Последнее нужно для обозначения позиции игрока, который сдаёт карты. Обычно в него играют от двух до 10 человек. При игре в казино карты раздаёт крупье или диллер, а когда их нет, отбирается раздающий со специальной фишкой баттон. Перед каждой новой раздачей баттон передают по часовой стрелке вокруг стола. Игрок, сидящий по часовой стрелке за диллером, называется малый блайнд МБ. Следующий за ним большой блайнд ББ. Игроки вносят начальный банк, обязательные ставки. Это как раз-таки малый блайнд и большой блайнд. Оба блайнда формируют начальный призовой фонд игры еще до раздачи карт следующим образом. Малый блайнд обязан выставить в банк игры ставку, равную половине минимальной ставки или 10% от максимальной, а большой блайнд вдвое больше. ББ ставит полную минимальную ставку или 20% максимальной слову сказать название blind является калькой с английского слова blind, что значит слепой. Блайнды делают ставки вслепую, еще не зная, какие карты выпадут. В техасском холдеме расположение игроков за столом имеет определяющую роль в принятии решений во время торговли. Позиции обозначают порядок ходов и влияние на стратегии участников. Чем позже игрок действует в торгах, тем больше информации он успевает собрать о своих оппонентах. Позиции в покере дилер, блайнды, ранние позиции, два игрока после МБ и ББ, средние позиции, три игрока после ранней позиции, поздние позиции. Игрок после средней позиции, но перед дилером. Ставки. Ставки всегда осуществляются по фиксированным правилам. Торги строго регулируются. Нарушения со стороны игроков в живых раздачах приводят к штрафам или удалению из-за стола. Участники не могут ставить фишки когда угодно. Взнозы в банк возможен только во время хода игрока в рамках круга торгов. Кроме добровольных, есть еще и обязательные ставки блайнды. Их принудительно делают два участника раздачи до того, как все получат карманные карты. Поэтому блайнды называют слепыми ставками. Игроки вносят их, еще не уверив своих стартерах. Размер каждой принудительной ставки определяется лимитом стола. Например, в игре NL5 к 10 малый блайнд составит 50 рублей, а большой 100 рублей. Игра в техасском холдеме делится на несколько этапов: улиц. В рамках этих улиц покеристы составляют комбинации и участвуют в торгах, наполняя банк фишками. Как и в любой другой игре, все начинается с раздачи карт. Как и действия игроков, она происходит по часовой стрелке. Дилер выкладывает карты по одной каждому участнику по очереди. Затем наступает первый раунд ставок. В каждом круге торговли у покеристов есть возможность принять одно из следующих решений: чек, Ничего не делать, пропустить ход. Колл внести в банк достаточно фишек, чтобы уравнять предыдущую ставку. Фолд сбросить карты. Райс внести больше фишек, чтобы повысить предыдущую ставку. олл — поставить на кон все доступные фишки. Каждый раунд завершается либо когда все участники уравняли ставки, либо когда все, кроме одного, сбросили карты если остались два или более игроков, они переходят к следующей улице. Так продолжается до финального этапа шоудауна. При флоп это первый этап раздачи в техасском холдеме. Участники за столом получают по две закрытые карманные карты. Они видны только их владельцам. Эти карты также называются стартерами. Их разрешается задействовать в итоговой комбинации в любом количестве. После того, как все игроки получили свои стартеры, проводится первый круг ставок. Игроки должны оценить полученные карты и принять первые решения. Покеристы могут сбрасывать руки, повышать или уравнивать ставки. Первым на префлопе действует участник, который находится слева от игрока на месте большого блайнда. Его позиция называется UTG, Under the Gun, то есть под прицелом. На всех последующих улицах первым в техасском холдеме ходит участник на месте малого блайнда, SB, small blind. Следующее это раздача флоп. Дилер выкладывает на стол три общие карты. Они доступны всем участникам раздачи, их можно использовать для составления комбинаций вместе с карманными картами. После выхода флопа проводится еще один раунд торгов. На второй улице игроки по-новому оценивают потенциал своей руки. К этому моменту у некоторых из них могут сложиться готовые комбинации или дро. Например, если на флопе девятка черви, туз пик и валет черви, а у игрока в руке туз бубен и туз крести, то у него готов сет. Это достаточно внушительная комбинация, которая позволяет действовать агрессивно. Следующий третий этап раздачи терн. На нем на стол добавляется четвертая общая карта. После открытия терна начинается очередной раунд торговли. На этом этапе обычно определяются основные претенденты на банк. Слабые участники к третьей улице часто сбрасывают руки. В продолжение к предыдущему примеру, флоп была девятка черви, туз пики и валет черви, а на терне вышла десятка пик. Игрок с этим не усилил свою комбинацию, а его соперник с тройкой бубен и королем крести получил стрит-дро. Ему не хватает только дамы до завершения руки. Заключительный этап в Техасском холдеме это ривер. На стол выкладывается пятая и последняя карта. Оставшиеся в игре участники видят полную картину. Больше шансов на улучшение комбинаций не будет. За появлением последней карты следует финальный раунд торговли, в котором игроки принимают заключительные решения. На ривере определяются окончательные шансы на победу. Часто игроки используют этот этап для блефа или крупных ставок. Если составлена сильная рука. В данном случае на ривере вышел бланк. Так называю игру, которая никак не меняет ситуацию для игроков. Участник с этим тузовым по-прежнему остается обладателем самой сильной руки. Покерист с тройкой бубен и королем крести не закрыл стрит-дро, но он может использовать блеф и попытаться сделать вид, что составил последовательность от девятки до короля. Финальный этап раздачи в техасском холдеме шоудаун. На этой стадии оставшиеся в игре участники вскрывают свои карты. Победителем становится тот, чья рука составляет наилучшую пятикарточную комбинацию по правилам покера. Очередность вскрытия карт определяется порядком заключительного круга ставок. Первым демонстрирует руку игрок, который последним совершил активное действие на ривере. Если на четвертой улице все прочекали, начинает открывать карты участник слева от дилера. В ситуации, когда один из игроков сделал ставку, а остальные сбросили, он не обязан показывать свою руку. Победитель забирает весь банк при условии, что нет идентичных комбинаций. При ничьей фишки делятся поровну между соперниками с одинаковыми руками. Иногда возникают спорные ситуации. В таких случаях действуют дополнительные правила. А теперь давайте рассмотрим комбинации техасского холдема. Старшая карта, пара, любые две карты одного достоинства, две пары, две карты одного достоинства и две другого. Тройка или сет Любые три карты одного достоинства. Стрит любые 5 последовательных карт произвольных мастей. Например, стрит с девятки до короля. Флэш любые карты одной масти. Фулл-хаус пятикарточная комбинация, в которой три карты одного достоинства и две другого. Каре любые четыре карты одного достоинства. Стрит-флэш любые пять последовательных карт одной масти. Флэш-рояль или королевский пять последовательных карт одной масти от десятки до туза